Глава десятая. «Прошу минуточку внимания». Громогласный голос отца обратил все внимание гостей на себя. Он мог даже не повышать тональности и не постукивать десертной вилкой о край бокала. Люди всё равно бы обратили все взоры на него. Он пленял окружающих своим могуществом и грандиозностью, не терялся в толпе приглашённых, возвышался над ними своей спокойной уверенностью, хотя был на полголовы ниже большинства мужчин и в половину не так привлекателен. отец уделял внимание своей внешности ровно столько, сколько должен уделять ей внимание, уверенный в себе мужчина с бездонными карманами. Не успело ему стукнуть сорок, как на лбу объявились два ореола залысин, а к 50 они отвоевали себе большую часть его головы. Но Роджер Лодердейл не помчался в самую лучшую клинику и не бросил все свои сбережения сотрудникам в лицо, лишь бы они вернули ему волосы на законное место любыми волшебными способами, как сделал один из членов Совета директоров Лодердейл Корп Стивен Дрезден. В один прекрасный день тот вернулся в офис с кустящейся шевелюрой на месте утраченного вихра и так гордился своими ненастоящими волосами, словно это была его личная заслуга. Роджер Лодердейл ни разу не ложился под нож и не скупал абонементы в спортзал с личным тренером, чтобы убрать намечающийся живот, как делали Джерри Брайт и Ларри Маклинток, его советники. И даже не пытался скрыть свою раздающуюся фигуру плотной тканью костюмов, как глава отдела финансовых рисков Алан Поуп. Не молодился в постели с нью-йоркскими моделями, как 70-летний акционер Гилберт Боуден, и не менял жен чаще, чем блестящие автомобили, как Джереми Кольер. Все они присутствовали в гостевой зале Лодердейлов, но терялись на фоне живущего в ладах с собой отца. Все они и еще 40 самых близких, по мнению матушки. Из праздников в честь своего сына она закатила настоящий пир на весь мир, чтобы покрасоваться перед соседями и деловыми партнерами. Нередко в наших кругах это партнерство и соседство перерастало в соперничество. Мама стояла позади отца в изысканном благородном платье цвета бордо, которое я всё же сумела ей подобрать после 20 фи в адрес не менее изысканных и благородных. Она отыгралась на мне по полной, заставив притащить половину бутика нюаш, заказать 15 цветочных композиций и гирлянд для украшения зала, убедить Оливию взяться за съёмку торжества и даже переманить инструментальный квартет из Балтиморской филармонии, который в этот вечер должен был играть на открытии арт-галереи в Шипле-Хилл. «Деньги могут многое, как и капризы моей матери». Гости стекались кто к назначенному часу, кто со свойственным важным персонам опозданием, в элегантных нарядах и дорогих машинах, водители высаживали их на подъездной аллее и отъезжали прочь, готовые примчаться по первому зову обратно, наверняка они собирались в какой-нибудь забегаловке в соседнем квартале и подшучивали над обнаглевшими зазнавшимися боссами. Деньги и правда могут многое, в том числе изменить человека до неузнаваемости – В какой-то момент мне захотелось присоединиться к этой весёлой шайке водителей и посмеяться вместе с ними за чизбургером и картошкой фри. Я бы многое могла поведать им о жизни городской верхушки, показать им скелеты, спрятанные в дубовых шкафах с позолоченными ручками. Но мне пришлось мило улыбаться каждому входящему, справляться об их делах и провожать в банкетную залу, где они примутся давиться дорогим шампанским, выдержанным виски и изысканными угощениями. И никаких тебе чизбургеров или пива. Целый час я фланировала между приглашенными и поддерживала легкую беседу, как учила меня мама в детстве. Но взгляд мой сновал между ними, выискивая особенного гостя, который бы подарил мне покой. С ним бы я поболтала с радостью, но Ричард Клейтон, кажется, не желал удостаивать нас своим присутствием. Зато мой Марк чувствовал себя рыбкой в воде. Вернее, в заполненном другими рыбами и акулами аквариуме. Ему не привыкать... Он с мастерством облажал дам комплиментами по поводу причесок и платьев, давал советы джентльменам о бизнесе и выдавал шутки с искромётностью тамады на весёлой свадьбе. Воистину, любимый зять Вирджинии Лодердейл. Я чувствовала себя Джейн Остин на балу, ей-богу. И мне притило находиться здесь. Мне даже не представилось возможности поболтать с Оливией, потому что мама вовсю гоняла её по залу, заставляя щёлкать мистеров и миссис. чтобы завтра каждый мог еще раз полюбоваться своей персоной и похвастаться перед друзьями богатством своего одеяния. Лишь раз мне удалось поймать взгляд Ливии, подавленный, загнанный в угол, полный мольбы помочь ей сбежать. Словом, я чувствовала то же самое и ждала того, кто спасет из этой клоаке меня саму. Джонатан не чувствовал себя так раскрепощенно, как Марк. Для него все эти знакомства и светские манеры были в диковинку, как для обезьянки, которую выловили в джунглях и засунули в вольер на усладу зрителям. Каждый раз, как мама или отец подводили его к парочке гостей, отличающихся от предыдущих лишь размером бриллиантов на шее у неё и размером эго у него, Джонатан выдавливал из себя противоестественную улыбку и уступал отцу право раскручивать нить бесполезные беседы. Родители позволили гостям обменяться хвастливыми замечаниями, прикрытыми любезностями, дойти до нужного градуса подпития – после чего отец постучал вилкой по бокалу, призывая к полному вниманию. Даже музыканты опустили смычки и прислушались к торжественной тишине. «В первую очередь», – провозгласил отец, оглядывая собравшихся, – «мы с Вирджинией хотели бы поблагодарить вас за то, что вы выкроили время, чтобы прийти», – послышался одобрительный гул. «Нам приятно видеть каждого из вас и поделиться своей радостью с близкими друзьями». Я изо всех сил схватилась за бокал, словно он мог удержать меня от взрывного смеха. Близкие друзья, как же. В прошлом году Ларри Маклинток так подставил отца, что тот всерьёз раздумывал о том, чтобы вышвырнуть этого наглого смутьяна из компании, но дал ему второй шанс. Летиция Ларсен трижды баллотировалась на пост главы фонда «Белые ангелы», пытаясь сместить маму и занять её место. А теперь сладострастно улыбалась искусственно выгравированной улыбкой в ореоле красных губ. После стихнувших аплодисментов отец снова заговорил, приправив радостную обстановку привкусом печали. «Мой сын Джонатан пропал 15 лет назад. Из чувства приличия кто-то опустил голову, кто-то сокрушенно покачал головой. Трагедия для нашей семьи и всего города. 15 лет мы с Верджинией и моей прекрасной дочерью Сарой не знали, что с ним. Нам оставалось лишь гадать». уповать на работу нашей уважаемой полиции и надеяться. Но... Как известно, надежда никогда не проходит даром. В этом был весь отец. Мог оживить любое мероприятие и приковать к себе взгляды толпы. Счастливая улыбка, несвойственная деловому амплуа волка, сверкнула на постаревшем лице и омолодила его на десятки лет. Запустилась цепная реакция, и десятки улыбок засияли в ответ. «Вчера...» Отец сделал акцент на этом слове и повысил тон. В наш дом снова вернулась надежда. И мой сын Джонатан постучал в двери и вернулся в семью. Гости за руку плескали, и отец вытянул руку, подзывая Джонатана к себе. Тот не смело вышел вперед под восторженные хлопки незнакомцев и обожающий взгляд матери. Теперь это его мир. «Славу, власти богатства богатство отняли у моего брата 15 лет назад необъяснимые обстоятельства. И ещё более необъяснимые. Вернули ему сто крат». Я похлопывала правой рукой по ребру левой ладони, в которой сжимала шипучий бокал. Внутри всё так же пузырилось, хотя за весь вечер мои губы коснулись бурлящего напитка лишь дважды. Я чувствовала себя не в своей тарелке, словно сморщенный анчоус положили к благородным креветкам». Зато мама так и царила во всеобщем внимании. Если я не любила выносить ссор из избы, то она смахивала его на обозрение всем, особенно если этот ссор переливался золотом. Папа вновь принялся что-то говорить со своей импровизированной трибуны, но я не расслышала ни звука из-за голоса, зазвучавшего справа. «Почему вы не стоите там вместе с семьёй?» Я увлечённо засмотрелась на фигуру в чёрном костюме, возникшую рядом тенью. «Ричард!» Слишком обрадовано отозвалась я. «Неужели в этом сборище снобов у меня появился союзник?» «Вы всё-таки пришли?» Задержался немного, хмыкнул он, обращая взгляд на вещающего отца. Никак не мог подобрать костюм, боялся, что не впишусь. Ричард с издёвкой оглядел стоящих рядом разряженных во фраке мужчин, словно те нацепили павлиньи перья. Вздешний дресс-код. Я скрыла улыбку бокалом, иначе рисковала попасться маме на глаза своим неподобающим, в её понимании, поведением. «Вы прекрасно выглядите», — сказала я. «Это всего лишь костюм, зато вы». Яркий свет зала угрожал раскрыть румянец, что тронул мои щёки от взгляда Ричарда. Тот скользнул по моему платью в пол бирюзового оттенка с декольте и вырезом по правой ноге. «Мама настояла, чтобы я надела что-то пошикарнее первого варианта, что я подобрала вчера вечером. Строгого платья-футляра цвета беж, в котором бы я не выделялась так настойчиво. Но после споров об Оливии, цветах, музыкантах и прочем, я слишком утомилась вести борьбу ещё и за платье. «Вы просто сногсшибательны!» Кашлянул Ричард и отвёл глаза, поспешив вернуться к своему первому вопросу. «Так почему вы не там?» Он указал бокалом шампанского на отца, приобнимающего Джонатана за плечо, мать, что гордо стояла чуть поодаль, и даже Марка, что примкнул к их бравому отряду в своём смокинге от Армани и чёрной бабочке. «Даже ваш жених получает свою минуту славы, а вы здесь». «Не люблю быть в центре внимания», — ответила я с откровением. «Делиться искренностью своей натуры с Ричардом Клейтоном казалось таким естественным. Это вечер Джонатана, не мой». «Это вечер вашей семьи?» Я открыла рот, чтобы ответить, но не успела, потому что слова отца долетели до моих ушей и сбили с мысли. «Рад объявить, что с этого дня...» Торжественно подводил он к чему-то очень важному, что требовало и моего внимания. «Мой сын стал не только полноправным членом нашей семьи, но и сотрудником Лодердейл Корп. Я чуть не расплескала шампанское, дернувшись от такой новости». Новости, которые мне сообщили наравне с едва знакомыми людьми, не в тихом семейном кругу, поставили перед фактом, не удосужившись спросить моего мнения, словно оно значило для отца не больше лепета несмышлённого младенца. Боковым зрением я заметила, как Ричард покосился на меня. «Отныне!» – повысил голос папа, чтобы перебить рок от 80 ладоней, отбивающих чечётку. «Он займёт место в совете директоров, так что прошу любить и жаловать». а также прислушиваться к его мнению, как и к моему. Речь окончилась бурными аплодисментами. Одна я стояла в смятении, зеленее в тон своему платью. Джонатану вручили Оскара, а я оказалась той завистливой номинанткой, кому пророчили победу, но прокатили у самого финиша. Гости в рассыпную стали подходить к отцу и брату, поздравляя их с замечательным решением, а я хватала ртом воздух, пытаясь высосать из него драгоценный кислород. «Сара!» тронул меня за руку Ричард, но я бросила ему через плечо извинения и двинулась сквозь цепочку паломников, осторожно расталкивая их на пути к цели. Папа, позвала я, стараясь натянуть на себя хоть треть тех эмоций, что украшали гостей, не хуже бриллиантовых украшений. Папа, я извинилась перед Джезель Роше, третьей женой Брэндона Маккентоша, которую тот притащил из Франции и которая пожимала руку отцу и оттащила его в сторону. Как это понимать? Шёпотом спросила я, но тот прозвучал, как шипение змеи. «Что именно, дорогая?» Улыбнулся отец кому-то, даже не глядя в мою сторону. «Ты вот так сразу принял Джонатана в компанию? Усадил его за стол совета? Не слишком ли ты торопишься?» Папа, наконец, обратил своё внимание на меня и тоже понизил голос. «Не понимаю, чему ты удивлена?» И по его лицу было видно, что он действительно не понимал. «Он мой сын, и я хочу, чтобы он продолжил дело». «Сын, который появился здесь только вчера». «И предоставил нам немало доказательств». Голос его был спокоен, но я чувствовала, как внутри него поднималась волна негодования. «Целая папка от майора Гувера лежит в моём кабинете, ты ведь видела её?» «Видела, но...» «Тогда для твоих тревог нет никаких оснований, Сара», строго уведомил меня отец. «Ты ведь сама отказалась работать в Лодердейл Корп. Захотела идти своим путём, и я всячески тебя в этом поддерживал». «Кому-то же надо всем заправлять после моего ухода на пенсию. Если это будешь не ты, тогда я полностью вверяю эту задачу своему сыну». «Он хоть смыслит что-либо в финансах?» Не унималась я, пытаясь вразумить отца, но тот оставался непреклонен. Вздохнув, он сказал, «Джонатан целый день провел в компании и проявил себя более чем превосходно. У него экономическое образование, он три года проработал финансовым аналитиком в Он умен и собран». «Даже потеряв память, он будто не потерял стержень Лодердейлов и пошёл по моим стопам, даже не подозревая, кто он. Лучшего кандидата я и представить себе не мог. Я ведь не усаживаю его за свой стол, лишь прокладываю ему дорожку к этому столу. Слишком уж складно всё получается. Слишком уж ты придираешься к собственному брату», – устыдил меня отец. «А теперь, извини, мне нужно к гостям». И на этой минорной ноте отец оставил меня в углу залы, а сам отправился получать свои лавры. Гости вешались на него, пожимали руки и по-свойски хлопали по спине, а меня отставили в сторону, как одну из колонн. Элемент декора, не более. Брякнув бокалом шампанского о поднос, я покинула зал. Лишь бы быть подальше от всей этой мишуры дружелюбия и хвальбы. Хотелось вырваться на свежий воздух заднего двора и просто подышать. Но я услышала мужские голоса. «Они доносились из кухни и не изменили бы моих намерений, если бы я не узнала их. Марк и Джонатан?» «Они затерялись в стенах кухни и о чём-то примило беседовали. Я притормозила у приоткрытой двери и прислушалась, как ребёнок, подслушивающий беседу взрослых. Не думал, что это будет так сложно», – вздохнул Джонатан. «Я не привык к такой гуще событий, все эти люди. Понимаю тебя». Когда это мой жених успел сдружиться с новоиспечённым почти Шурином? Марка сложно назвать внимательным и понимающим, а тут он устроил целую группу поддержки для едва знакомого парня. Всегда приятно открывать новые светлые стороны человека. Порой и мне хочется всё бросить и сбежать, но если чего-то хочешь добиться в жизни, приходится терпеть званые обеды и лицемерных снобов. Не знаю, получится ли у меня. «Сара, вот вы где!» «Я всегда рада Ричарду, но никогда он подлавливает меня на месте преступления за подслушиванием чужих разговоров. Я тут же отпрянула от двери, сделав вид, что поправляю платье, потому и затормозила посреди коридора. А я вас везде ищу». Ричард нагнал меня как раз в тот момент, как из кухни вышли мой жених и брат с напряженными лицами, словно после многочасового заседания. Как бы предвзято я не относилась к Джонатану и его внезапному появлению на нашем пороге, Я была бы рада, если бы они с Марком действительно подружились. Нет ничего прекраснее, если члены семьи ладят между собой. К тому же в детстве Джонатан дружил с братом Марка, Яном. Может, их мгновенное взаимопонимание – проекция тех детских отношений с человеком, который уехал из города и не мог продолжить свою дружбу? «О, добрый вечер!» – поздоровался Ричард и приподнял бровь в мою сторону, но смолчал о моих происках. «Не нужно быть детективом с 15-летним стажем, чтобы догадаться, чем я тут занималась». «Ричард, это мой жених Марк», – представила я, чуть запнувшись. «А это мой брат Джонатан». Так странно произносить эти слова. Они оставили сладость на языке после 15 лет молчания. «Ну, меня сложно не узнать после такой исчерпывающей речи отца». Пошутил Джонатан, протягивая руку и разряжая обстановку. Он и в детстве умел примирить двух драчунов, развеселить всплакнувшую девчонку или заставить взрослых смеяться над своими шутками. «Рад вас видеть, Джонатан». Ричард пожал руку Джонатана, попутно изучая его лицо, и как-то напрягся, проделывая то же самое с Марком. «Или мне показалось?» «Мы тут ненадолго сбежали от суеты». Словно оправдание заявил Марк, приобнимая меня за талию. Вы, я смотрю, занимались тем же самым. Хотела подышать воздухом. Для пущей убедительности я замахала ладонью перед лицом, словно веером. В зале слишком душно. Ну, нам пора возвращаться. Роджер еще имеет виды на этого парня. Марк по братски потрепал Джонатана по плечу, а потом обратился ко мне: Ты идешь? Буду через минуту. Хорошо, не оставляй меня одного слишком долго. Он поцеловал меня в губы и направился с Джонатаном в сторону зала. Два приятеля, поймавших одну волну. «Они быстро спелись», – прочитал мои мысли Ричард, глядя в том же направлении. Избавившись от бурлящего котла запахов, смешавшихся в зале, я уловила парфюм Ричарда и в который раз отметила, как приятно он пахнет. И как, похоже, мыслит. «Да, с кем угодно найдёт общий язык. Душа компании, где бы он ни появился». «Вы всё ещё хотите подышать?» Мы вышли во внутренний двор, освещённый низкими фонарями. Звуки музыки и голосов тут же обратились эхом, а воздух очистился прохладой вечера. «Вот, держите, здесь холодно». Ричард снял свой пиджак и протянул мне. Я попыталась отказаться, но он был настойчив в своей галантности. «Спасибо». Мы прошли по выложенной плавными зигзагами каменной дорожке вглубь и скрылись за высокими туями. В компании полумесяца свежести и Ричарда было куда приятнее, чем в омуте лицемерия там внутри. «И что вы о нём думаете?» Решилась я задать самый важный вопрос. «Сыщеку виднее, кто скрывается за личиной другого человека. Праведник или грешник, правдолюб или аферист, законопослушный гражданин или убийца». Меня захватила мысль о том, что же мог Ричард увидеть в Джонатане, когда пожимал ему руку. «О моем брате». «Не сочтите за наглость, но я наблюдал за ним всё время, как и каждый в том зале», — говорил Ричард, медленно прохаживаясь рядом. «Казалось, ему было совсем не холодно в одной белой рубашке», тогда как я куталась в его уютный пиджак, как в одеяло. Бывают семьи, где все не похожи, как день и ночь. Детям достаются лишь отдельные черты лица или характера. Вот вы, Сара, у вас нос матери и её изящность. Мне польстило такое сравнение, но я промолчала. От отца вы переняли линию подбородка и форму скулы, и, несомненно, глаза. Вы подмечаете такие детали? Я много чего подмечаю. Неоднозначно отозвался Ричард. «Но Джонатан, он вылитая копия Роджера Лодердейла. Я пытался придраться хоть к одной черточке его лица, но не смог найти ни совпадений. Та же ямочка на подбородке, те же скулы и массивный нос. Готов поспорить в двадцать с небольшим, ваш отец выглядел точно так же, как сейчас ваш брат. И его манера держаться. Он мог забыть о том, кто он такой, но выправку не забудешь. Слишком много совпадений, чтобы сомневаться». «Вы меня успокоили», — выдохнула я. «Раз Ричард был уверен, то и я могла отбросить последние подозрения и отдаться во власть радости от возвращения потерянного брата. Мы сделали небольшой круг вокруг кустов розовых роз, но мне не хотелось возвращаться. Радовало лишь то, что сегодня праздник Джонатана, и меня не скоро хватится. Новость о назначении вашего брата вас расстроила», — метко подметил Ричард, нарушая магию тишины. «Считаете меня ревнивицей?» «Нисколько. Я никогда не хотела компанию отца», — стала объяснять я. «Деньги для меня лишь средство для жизни, не сама жизнь. Он был не против, когда я заявила, что хочу создавать одежду, не просто поддержал, а сделал всё возможное, чтобы я поверила в себя, в то, что у меня всё получится. Мне ли ревновать или завидовать? Но всё это так внезапно. Ваш отец ведь не собирается полностью переписать Лодердейл Корп уже завтра». «Вот и папа так говорит. Может, я рано бью тревогу?» «Я не могу знать наверняка. Долгие годы службы, к счастью, не сделали из меня циника, чтобы в каждом прохожем видеть преступника. Я разного повидал. Многие из преступников были прекрасными людьми, совершившими ошибку. И многие из тех, кто притворялись святыми, по локти пачкались в грязи. И можете считать меня сумасшедшим, но я больше доверяю первым. Думаю, и мне стоит довериться. Спасибо вам, Ричард». «Вам не за что меня благодарить». «Мы замерли у заднего крыльца, снова окунувшись в потоки света, музыки и голосов. Вам пора возвращаться?» Напомнил мой спутник, застыв на месте, словно что-то удерживало его от следующего шага. «Вас наверняка уже разыскивает жених». На слове «жених» лицо Ричарда омрачилось. Или эта тень колонны так падала на него? Я скинула с плеч пиджак и протянула собеседнику, почувствовав, как его пальцы с нежной случайностью коснулись моих. «А вы не идёте?» – удивилась я, когда поднялась по ступеням и заметила, что Ричард не следует за мной. «Пожалуй, я выразил своё почтение вашей матери и теперь с чистой душой могу отправиться домой?» – кривовато улыбнулся Ричард. «Подобные вечеринки не для меня. Я рада, что вы заглянули. Хорошего вам вечера!» Вежливо попрощалась я и вернулась на праздник. Хотя больше всего мне хотелось закричать, что подобные вечеринки и не для меня тоже.